Глава седьмая. Туристы и другие спасители. Больница, в которой лежала Юлька с Алисой, была районной, поэтому от нее до Юлькиного дома было недалеко. Если бы не районной, вряд ли могло быть такое совпадение, чтобы Юля и Коля учились в одной школе. Пешком, переулками от больницы до Юлькиного дома идти минут пятнадцать, не больше.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 Мальчики прикрывали тыл, и Помидор объяснил зрителям, «Не мешать товарищи, это киносъемочная группа «Синяя птица» в рабочей одежде. Сейчас нас снимают сверху с купола церкви». «Где?» — спросил бабушка. «Не может быть, чтобы ребенка снимали практически в голом виде». «Да вы вверх посмотрите», — сказал Помидор. «Разве вы не видите, что сам режиссер Смирнов сидит на крыше?» Все подняли голову, чтобы увидеть знаменитого режиссера.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 Очень приятно. Алиса. Странное имя. Тебя как в школе дразнят? Никак. Ну уж не притворяйся. Только два варианта. Алиса-крыса или Алиса-биссектриса? А может, Лиса-Алиса? — улыбнулся Коля Сулейма. Подошел троллейбус. Когда они вошли, Алиса обернулась, чтобы проверить, нет ли среди входящих замаскированного крыса. Ты чего, погони опасаешься? — спросил Фима. Немного опасаюсь, — сказала Алиса.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 «Ты знаешь, что я презираю тебя. Ты труслив, как заяц», — сказал Ефим Коля. «Презирай», — сказал Коля. «Ты же перед Алисой выбрыкиваешься. А ехал бы один, заплатил бы. Один бы я шел пешком. Надо сбрасывать вес. Ты знаешь, Алиса, я на диете. Утром ем яблоко, днем пью стакан кефира. И все?» — спросил Алиса. «А вечером он два раза обедает», — сказал Коля с Сулейма.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 «О, — сказал Фима, — конечно, и она только вчера из больницы вернулась».